Путь от дороги либо стоянки туристов до пещер был не близкий. Чтобы добраться туда с учетом всех оговоренных факторов, нам предстоит идти до не 10, а потом еще подниматься на 600-метровую высоту. Однако в случае успеха у нас будет горячая вода и надежное укрытие с несколькими выходами на поверхность. Про горячую воду я обмолвился не просто так. Дядя Федор рассказал, что в одной из пещер бьет горячий ключ. Вода, по словам экстремала, просто чистый кипяток. Это был спорный момент. Я знал, что источник окажется, скорее всего, с какими-то минеральными примесями. Черт его знает, можно ли такую воду пить, не опасаясь последствий. Но для того, чтобы решить этот вопрос окончательно, прежде всего, нужно будет туда добраться. короткое время в тайге еще можно будет скрываться однако скоро ударят точные заморозки а с следом придут обморож и всякая пневмония в случае с лежачими ранеными это неизбежная данность голода я не опасался прокормиться в лесу можно даже и с большим количеством народа навык охот у меня есть и у хватит на всех однако все это пока Только лишь в план, сколько их мне удастся вывести из расставленной предателем и его сообщниками ловушки. Вениамину пока об этом знать не обязательно. Маршрут, который я ему передал, содержал лишь короткий 60-километровый отрезок пути, который приведет обоз с ранеными в Шишковическое урочище. Там, в практически непроходимой... и не просматривающиеся с воздуха чаще, люди окажутся в безопасности на некоторое время, вполне достаточные для того, чтобы мы с остатками отряда смогли их нагнать. Попади карта в чужие руки. Амерам и их следопытам это ничего не даст. Большими силами они в Шишковичи не пройдут. А малые группы ничего обнаружить не смогут. поскольку в таком случае нас опять окажется в лучшем случае только трое это шикововичское урочище там можно будет безопасно пересидеть время необходимое для отхода отряда с места боя шерман нарочно отправил вас бродить по округе это гарантированно приведет преследователей к соляной шахте и если там будет кто то кроме белок ну ключи воображение и сам все поймешь веня испуганно вскочил но не удержавшись на затекших ногах плюхнулся снова на пятую точку в глазах очкарика отразилось мгновенное понимание коварного и исключительно тонко придуманного плана его нынешнего командира он снова попробовал вскочить дернувшись всем телом вверх пристав и ухватив парня за поясной ремень я снова с усилием принудил того сесть тихо паря всех сорок в округе поднимешь нам это не нужно остынь и слушай когда тебе умные вещи толкуют пойми главное чего бы вашд вождь он не мой перебил горячась на уже спокойно сидящий на месте веня никогда этой сволочи не верил даже на игре ну ладно договорились я лишь с легкой досадой поморщился надоело всех успокаивать дуббалтывать да чужой вождь пусть будет вождь краснокожих если так больше нравится ты суть уловить инженер все что шерван планирует это пшик поскольку в его выкладках есть один то неучтенный фактор это ты я и мои товарищи а сколько вас мало вениамин но все что характерно вооружены и неплохо обучены в нынешней операции количество компенсируются обстоятельствами и маневрам сколько нас конкретно это пока пусть тебя не волнует на всех хватит в этом будь спокоен Поднявшись, мы попрощались, и Веня протянул мне бумажку, хороший такой листок из блокнота. Я даже позавидовал, потому что у нас чистой бумаги с самого начала партизанского движения не было. Даже Вене пришлось отдавать план, нарисованный на газетном листе. Взяв бумажку, я развернул ее. Там убористым ровным почерком шли два столбца цифр и слова. ддро док керри и сапун хоть чего такой венемин немного замявшись очкарик кивнул на бумажку и издавленным от волнения голосом пояснил это позывные штурмовых групп дро это сам шерман док это володя ну помнишь его я только кивнул побуждая веню продолжать позывные и рабочая чистота это в нашем случае очень ценно так я смогу лучше ориентироваться в обстановке керри это наш шутник андрей пахомов ты его не знаешь нормальный пацан вроде поживем увидим а керри это значит как комик из ящика верно я понял точно веня помимо воли усмехнулся она тут же прогнал улыбку с лица А Сапун — это я. Ну, прозвище было еще со школы. Я прямо на уроке заснул и сопел минут пять. Я уже догадался. Спасибо, Вениамин, за доверие. Это ценная информация, может сильно пригодиться. Ну, прощавай покуда. Еще увидимся, я надеюсь. Пусть нам обоим завтра немного повезет. Веня, бывай. жав друг друг руки еще раз мы разошлись никаких чувств, кроме слабого сожаления по поводу того, что наши свиньние пути пересеклись, я не испытывал обычный домашний парень не наигравшийся в войну вдруг сотоварищи попадают на реальную бойню твоистину у богов есть чувство юмора, пусть и весьма своеобразное в Дождавшись, пока нарочит осторожно ступающий венья сапун скроется за деревьями, я тоже задерживаться не стал. Из-за топенения вывел треск статики в наушнике. На волне туристов возникло сначала неразборчивое обормотание, а потом вполне отчетливые голоса. «Здравствуйте всем! Выдвигайтесь на рубеж, как прием!» ее подчиненные отрапортовали незамедлительно рации у туристов были почти наполовину разряжены поэтому голоса звучали тихо и глухоовато в канале док понял еду в канаре кэрри на позиции драст копи аут на какое то время переговоры стихли я переключился на частоту артелей и тоном дал сигнал что появились первые игроки Михася и Семенович ответили так же тоновыми щелчками, что у них пока без изменений. Подняв голову, я всматривался в серое пространство вдоль дороги и впереди, и слева по эту сторону моста заметил какое-то движение. Так, группа Кэрри должно быть заняла позиции по эту сторону, и они должны будут остановить головную машину. и отсечь замыкающих караванщиков некто док сейчас видимо переправляется выше по течению чтобы занять свое место в тылу колонны и напасть первыми по крайней мере их переговоры можно расшифровать именно так с сусяющего пять минут на той стороне в каких то четырех сотнях метров от моей второй ячейки. за рекой зашевелились кусты на опушке там дорога крутоя поворачивала к мосту так что невысокий обрыв с густо растущим там березняком был удобным местом для стрелков а сам поворот как нельзя лучше подходил для фугасной закладки это было очень тревожно если я просчитал место возможность засады то и для пендостанских бурлаков это труда не составить на их месте я бы обнюхал березняк и поворот так тщательно как только можно шанс на обнаружение только что подскочил до шестидесяти пяти процентов по моей параноидальной шкале в этот момент на связь вышел михайясь двойка единицы красные в секторе плюс три Нужно постоянно менять позывные, почерк выполнения заданий, иначе слушающий эфир противник очень быстро вычислит группу и локализует район базирования. Поэтому перед выходом я сменил рабочую частоту и рабочие позывные на более общие, безликие. Как нетрудно догадаться, поскольку у нас всего трое, то цифрами обозваться было логичнее и проще. приоритетной цели мы обозвали красный и синий соответственно шерман и матинелли Михайсь сидел ровно там где по словам очкарика должен был оборудовать свой командный пункт и вождь сейчас он каким-то образом обнаружил себя и михась его засек первые фрагменты мозаики моего плана встали на свое место с негромким щелчком Пока все известные мне игроки все делают, как задумано. Рабочие частоты не изменились. Диспозиция штурмовых групп и звена управления тоже. Будь у Шермана хоть малейшее подозрение на Вениамина, рисунок бы несколько изменился. Нет, своих подчиненных он бы для достоверности оставил, как есть. На людей ему наплевать, а вот сам бы точно неизвестно. Позиции сменил. Но раз все неизменно, остается только ждать появления именинников в лице американцев и охотников за сокровищами во главе с сеньором Матинелли. Отжав тангенту несколько раз, я дал тоном сигнал, что все понял. Какое-то время вновь все стихло. Солнечный свет медленно впитывал в себя стад и сырости. и предрассветных стылых сумерек. Судя по заманчивой голубейшей синеве, день сегодня будет ясный, что для нашей затеи не слишком хорошо. Видимость отличная, погода летная. И если уж быть совершенно откровенным, солнышко и голубое небо – это не самые мои любимые погодные условия. Во время Первой войны я попал в водосветительную гранату. с тех самых пор яркий свет не переношу совершенно это скорее психологическая проблема в госпитале сказали что зрение восстановилось почти полностью но с тех пор нет для меня погоды невыносимей, чем солнечный погожий денек в таких ситуациях, когда приходится просто ждать при этом не ославляя внимания оглядываться. И примечать любое изменение обстановки лучше всего особо не напрягаться. Если дергаешься на каждый шорох, рано или поздно тебя обнаружат. Поэтому самое лучшее занятие – это контроль дыхания.